Глава пятнадцатая. Звездная система туюл Планета Прима. Планета Прима находилась на другой стороне галактики, и всю звездную систему туюл надежно закрывала массивная черная дыра центра галактики. Случайно, во время исхода, корабль Ковчег достиг этой планеты, пригодной для жизни, и высадил колонистов. Поначалу обустраивались трудно, но со временем все наладилось, колония развелась, планета постепенно заселилась. Однако местные условия наложили отпечаток на внешний облик колонистов. Из-за маленькой гравитации они имели рост до 4 метров и соответственный вес. На планете эти особенности физиологии не мешали, да и в космосе тоже. Разве что корабли пришлось строить под такой размер. Но что касается пребывания на планетах с повышенной гравитацией, то возникали проблемы. Кости не выдерживали такого веса и ломались. Поэтому в таких мирах они пользовались специальными антигравитационными устройствами, и поражали окружающих своим огромным ростом, в остальном оставались такими же, как все. Руководил планетарным правительством рифтош Тош, 45-летний мужчина с правильными чертами огромного лица, на котором светились умные глаза, и все это великолепие обрамляли спадающие до плеч черные волосы. Картину дополнял огромный рост и атлетическое телосложение. Планета являлась окраиной, удаленность от центральных миров накладывала свой отпечаток на жизнь людей. В целом все складывалось неплохо, но не идеально. Хотелось лучшего, и Рифтош к этому стремился. Из-за огромных расстояний товары и необходимое оборудование приходилось ждать десятилетиями. Это тормозило экономическое развитие планеты. Поэтому Рифтош взял курс на самообеспечение и самодостаточность, лишь в крайнем случае обращаясь в метрополию. Впрочем, метрополию это не очень волновало, таких миров насчитывалось много. Демографическое состояние колонии не внушало опасения. Рождаемость превышала смертность. Вот только безработица, бич всех миров и государств процветала и здесь. Все пороки, присущие любому обществу, имелись и на планете Прима. Рабочий день Рифтоша проходил, как всегда, напряженно, в совещаниях, заседаниях и переговорах. Надо отметить, что на планету редко кто прилетал. Гости здесь являлись большой редкостью, поэтому Рифтош очень удивился, когда ему доложили о том, что к планете приближается торговый корабль. «Что за корабль?» — задал он риторический вопрос. Секретарь пожал плечами, как бы говоря, «я-то откуда знаю». Риф Пантомиму понял и позвонил министру обороны планеты, задав тот же вопрос. «Господин председатель правительства, торговый звездолет, на борту какое-то оборудование. Мои космические истребители проследят за ним». «Хорошо, Рун. Кораблей у нас давно не было, а в центральных мирах наблюдается паника в связи с каким нападением, поэтому будь повнимательней». «Слушаюсь, господин председатель!» Торговый корабль новейшей конструкции продолжал покрывать расстояние и приближаться к этой забытой богом планете. Звездолетом управлял никто иной, как Ютал. Он уже видел планету на своих сканирующих системах и послал запрос диспетчеру на выделение парковочной орбиты. Последовали вопросы, кто он, зачем прилетел и так далее. На все вопросы Ютал подробно ответил и заверил, что везет на планету дорогое оборудование для горных работ. Ответы удовлетворили диспетчера, он дал координаты парковочной орбиты. Через некоторое время корабль припарковался, и Ютел спустился на планету в сопровождении телохранителей. Снял номер в отеле и решил пожить обычной человеческой жизнью. Попробовать блюдо, которое никогда не ел, а заодно изучить перспективы решения интересующего его вопроса. Ходил по улицам, наблюдал за огромными людьми, а они смотрели на него сверху вниз, но неприязни не испытывали, смотрели скорее снисходительно. Пожив и проработав возможность набора пилотов, остался доволен. Такая возможность существовала. Смущал рост этих людей. Но потом он махнул рукой, подумав, да какая разница, какой рост. Главное, чтобы они подходили на роль пилотов и смогли адаптироваться к первочастицам. Требовалась проверка, и он приступил к исполнению плана. Через агентство завербовал десятерых пилотов с условием, что они пройдут тесты на профессиональную пригодность у него на корабле. Те согласились. А почему бы не слетать на орбиту за счет работодателя? Прилетели. Ютал сразу поместил их в специальные медицинские капсулы, специально для них приспособленные, и ввел нанороботов в кровь. Теперь оставалось только ждать, как отреагирует организм. Начнет перестраиваться или отторгнет инородные включения. Прошли сутки, потом вторые. И становилось понятно, что процесс пошел. Организм подопытных стал перестраиваться. Такой результат очень обрадовал ютла и вселил в него уверенность в будущем. Он в нетерпении подождал еще некоторое время и решил, что достаточно, вывел из состояния сна первого подопытного. Тот очнулся, ничего не подозревая, и как ни в чем не бывало спросил. Ну как результат, я прошел тест. Ютел на него внимательно посмотрел. В его голове зрел дерзкий план, к исполнению которого он тут же приступил. Пока все нормально. Прошу на корабль. Посмотрим, как вы пилотируете. Омнил, так звали потенциального пилота, оделся и огромными шагами последовал за Юталом. Вошли в рубку управления кораблем Олит. Омнил огляделся, потом спустил взгляд на Ютала. Странно, я никогда не управлял таким звездолетом, но знаю, как это делать. Вот и отлично. Делай, пилотируй. Омнил проделал все идеально. С момента, когда активировал пульт, и частицы закутали его в огромный кокон и до момента посадки. Результат превзошел ожидания. Более того, Ютл мог программировать частицы, следовательно, и сознание измененного тоже. Что не откладывая, и проделал. Все получилось. Он создал идеального исполнителя своей воли, наделенного некоторыми степенями свободы. Получился отличный робот. Одним словом, мечта любого диктатора. Остальные 9 пилотов прошли ту же процедуру, и все успешно. Ютал собрал их в каюте и поздравил с началом работы пилотами. В ответ услышал стройное «Благодарим тебя, повелитель». «Отлично, просто отлично. Теперь проверю их в бою, и все. Можно начинать серьезную кампанию по созданию флота». Вновь испеченные пилоты ничего не подозревали. Уровень их техногенной грамотности вырос в разы. Ютал закачал в них всю необходимую информацию, и главное — лояльность к себе любимому. оставив природную целеустремленность, смелость, воображение, абстрактное мышление, бесстрашие – все те качества, которые необходимы в бою. Поэтому пилоты и почувствовали, что им все знакомо, ведь на самом деле так и было. Но весь фокус состоял в том, что Ютл создал и внедрил в сознание программу, которая четко определяла врага. Кем был враг, догадаться нетрудно. Флот Систа и колонистов – этих маленьких людей-мошек, которые осмелились противостоять им, великанам. Информационные кластеры сознания у пилотов разворачивались лавинообразно. И к моменту прибытия к планете Лонов Ямон они полностью адаптировались к ведению боя. И главное, рвались в него осознанно. Корабли для новых пилотов уже подготовили. Управляющие контуры адаптировали под великанов. Ютл подобрал цель. Небольшое подразделение Олит. Сначала нужно посмотреть, как они справятся с простой задачей. Момент истины. Корабли стартовали, задействовали пространственно-временную установку, оказавшись в нужной точке пространства. Вышли в обычное пространство, посмотрелись. Сканирующие комплексы показали три корабля противника. Онел подумал, что три корабля им не противники. Не стоит тратить на них время. И еще раз изучив пространство, нашел в отдаленной точке более 30 кораблей, которые неспешно плыли в тишине космоса. «Вот это для нас», — подумал Онелл, и отдал команду подготовиться к бою. Ютал наблюдал, но решил не вмешиваться. Его удивляло, что великаны выбрали кусок не по зубам, но надо посмотреть, что будет дальше. А звено нырнуло в пробой метрики пространства и через некоторое время материализовалось вблизи ничего, не ожидающих кораблей Систа. Почти мгновенно приняв боевое построение, произвели залпы частицами и тут же нырнули, скрывшись из вида, чтобы всплыть с тыла и довершить разгром. Победа. Победа полная и безоговорочная. Не потеряв ни одного своего звездолета, уничтожили 30 вымпелов противника. Такой бой дорогого стоит. Ютл ликовал. Все получилось. Он создал настоящих космических бойцов. Теперь нужно научить их воевать с поселенцами. Это не корабли Олит, а настоящие бойцы. Ну что, ассист, теперь повоюем. Спасибо за людей, вернее за идею. Теперь я создам непревзойденную армию и завоюю вселенную, если потребуется. А не потребуется, то покорю без войны дипломатическим способом. Однако, как я стал многосторонен, могу продвигаться по всем направлениям. — Повелитель, пилоты-великаны вернулись и ждут аудиенции, — доложил адъютант. Ютел завел себе адъютанта. — Отлично, я скоро буду. Ютел торжественно вошел в зал. Для такого случая специально сделали высокий помост, чтобы повелитель находился немного выше, чем великаны. Это важный момент. Они перестанут чувствовать свое превосходство, когда станут смотреть на него снизу вверх. Они смотрели, но даже мысли на тему превосходства не возникало. Пилоты непобедимой армии Олит. Сегодня вы провели свой первый бой и победили. Честь вам и хвала. Но это только начало. Враг хитер и изворотлив, воевать он умеет. Сегодня вы бились против сепаратистов Олит. Но завтра встретитесь в бою с колонистами, которые намного искусней. Поэтому необходимо изучить их тактику ведения боя с тем, чтобы всегда побеждать. Да, повелитель, мы все исполним». Ютал величественно удалился, а пилоты отправились на разбор боя. Они были очень довольны и горды собой. Ютал вызвал своего командующего, Ажала, и приказал тренировать великанов с планеты Прима. «Ажал, именно тренировать, а не рассказывать сказки». космос и в учебный бой. Проверить на боевую сообразительность. Слушаюсь, повелитель. А сам связался с Анилом и сказал, что они будут проходить боевую подготовку под руководством Лона Ажала. Более ничего добавлять не стал. Закончив с одним делом, переключился на другое, более значимое как подчинить себе жителей планеты Прима. Он продумал два варианта. Первый выйти на контакт с руководством планеты и договориться, второй вариант Просто ввести на роботов в кровь великанам дистанционно, без их ведома. Какой путь выбрать, не знал, и посоветоваться не с кем. Решил попробовать первый вариант. В конце концов, все жители планеты ему не нужны. Приняв решение, стартовал на корабле Олит к планете Прима. Рифтош занимался делами, забыв о торговом звездолете, который разгрузил какое-то оборудование и исчез. Другие более срочные дела оттеснили этот эпизод на задний план. Правительство опять билось в финансовых сетях, не зная, как свести концы с концами. Экономика планеты слишком слаба, а жители потребляли очень много, удовлетворяя свои немалые потребности. Вновь обсуждали бюджет, натягивая это лоскутное одеяло то на один сектор экономики, то на другой. Но средств и мощностей катастрофически не хватало. В самый разгар обсуждения в зал проскользнул секретарь и что-то зашептал на ухо Рифтошу. Все настороженно замолчали, ожидая, что скажет председатель правительства. Секретарь ушла, а он все растерянно молчал. Потом стряхнул с себя оцепенение, осмотрелся, тяжело заговорил, роняя слова, как гири. «Господа, вот и случилось». И сделал паузу, подбирая слова. А министры заторопили. «Что случилось-то?» «На орбите появился инопланетный корабль, на запросы не отвечает». «Так сбить его надо, и все». Тут же отреагировал министр обороны Рун. «Вот вас военных медом не корми, дай пострелять. Попробуем договориться мирным путем, а там видно будет». Ютал не торопился. Пусть великаны подумают, попереживают, а лучше всего, если бы они напали. Решил подождать, а потом видно будет, как поступить. Великаны старались вступить с ним в контакт разными способами, но он не отвечал, накаляя обстановку. Неизвестность – самое сильное средство в политике. Наступил момент, когда великаны уже и не знали, что делать, и растерянно смотрели на корабль-пришелец. Появились предположения, что это автоматический корабль-разведчик, поэтому не отвечает. Собирает информацию и отсылает своим хозяевам. И тут министр обороны снова предложил его уничтожить от греха подальше. Думали, рассуждали и так, и эдак, и все-таки приняли решение уничтожить корабль пришельцев. Ведомство министра обороны сразу вышло на первое место. Подготовились и атаковали неизвестный звездолет. Первый пуск ракет и торпед успеха не принес. Пилоты получили приказ сократить дистанцию и применить все имеющееся оружие на борту. тому хоть бы что, ни одна ракета не долетела до него. Аналитики флота уже анализировали бой и докладывали, что боевые части ракет и торпед, не долетая до корабля, распыляются, А обычное оружие просто не может пробить силовые щиты. Ютл с легкостью отражал атаку великанов и понимал, что настало пора действовать, иначе момент будет упущен. Он не хотел отношений, замешанных на крови, поэтому не стал уничтожать пилотируемые звездолеты. Решил ударить по автоматической боевой станции, которую уже начинали подтягивать к театру боевых действий. Не торопясь, поймал в прицел огромный объект и задействовал установку частиц на минимум действия, чтобы эффект произвел впечатление. И он произвел. Огромная станция вдруг ни с того ни с сего начала медленно рассыпаться, как будто ее кусочек за кусочком отгрызали. Действо длилось часа два, пока станция не исчезла совсем. Ютл наслаждался произведенным эффектом, которым являлась полная растерянность, и решил закрепить достигнутый успех, мгновенно уничтожив десяток орбитальных спутников. Это был удар ниже пояса. Риф тоже понял, что планета стоит на грани уничтожения и скомандовал срочно отвести все боевые корабли от звездолета пришельца. Достигнутый успех Ютелл закрепил на дипломатическом уровне и вышел на связь с планетарным центром. Жители планеты Прима, с вами говорит повелитель обозримой части вселенной ютал руководитель расы Олит. Я преподал вам урок, надеюсь он усвоен и вы понимаете, что уничтожить вас с планетой дело нескольких выстрелов. Но не это является моей целью. Я хочу сохранить планету жителей от опасности, которая вам угрожает со стороны врагов нашей цивилизации. Если они доберутся до вас, то планете конец. Я здесь, чтобы спасти и защитить вас. А то, что произошло, наглядный пример технологий, которыми мы владеем. На дипломатические политессы времени нет. Прошу прибыть на мой корабль руководителя планеты и министра обороны через стандартный час. Если вы меня не поняли или не согласны с моим предложением, я улетаю и разбирайтесь сами. Несомненно, это был сильный ход. Правительство находилось в замешательстве. Все украдкой поглядывали то на председателя правительства, то на министра обороны. Лететь-то им. Наконец Рифтош встал и заговорил. У нас нет выбора. Мы поставлены перед фактом, или нам помогут, либо нас уничтожат. В этой ситуации не вижу другого выхода. Надо лететь на инопланетный корабль. Я поддерживаю ваше решение. Времени в обрез. А то, как бы он не улетел. И то правда. Поторопимся. Они вышли, провожаемые сочувствующими взглядами. Через некоторое время их доставили на орбиту. Ютелла предупредили о согласии. Он открыл ворота транспортного ангара, куда и влетел корабль «Рифтоша». Ютелл знал о размерах великанов, и все соответствовало их росту. Встречал, сдержанно, но гостеприимно, в образе Олит, этакое парящее эфемерное создание. Главное, побольше тумана и загадочности. Расчет оказался верным. Великаны, войдя в зал, куда их привели дроиды, остановились в изумлении, рассматривая Ютала. Наконец пришли в себя. и рифтош заговорил. «Мы здесь, как вы и хотели. Я вас приветствую на борту моего корабля. Вижу, вы удивлены моим видом. Да, он несколько необычен, но ничего, мы привыкнем. Это хорошо, что вы не страдаете ксенофобией. А как насчет ксеноцизма? До сих пор проблем не было. Не было это хорошо, теперь будет. Вот посмотрите кадры, в которых ваш и мой враг уничтожает все живое. И показал смонтированные кадры зачистки планет и несколько космических боев. Как видите, враг силен. И вам с ним не справиться, у вас просто нет таких технологий. «Так что же нам делать, повелитель Ютл? Может быть, твоя цивилизация поделится технологиями с нами?» Вопрос министра обороны повис в воздухе. Ютл понял, что добился своего, но быстро соглашаться нельзя. «У нас есть необходимые технологии всех уровней, но передать их можем только тем, кто войдет с нами в военный союз». Теперь Рифтош посмотрел на министра обороны. Тот кивнул головой, как бы говоря, «А что делать? Другого выхода нет». Мы согласны с этим предложением и готовы подписать соответствующий договор. Это не все, господа. Как только подпишем договор, я буду для вас повелителем так же, как и для Олит. Еще вам придется воевать на моих кораблях. Готовы вы ли к этому? У нас нет выбора, повелитель. Выбор всегда есть. И только что вы его сделали. Прошу пройти в медицинский центр. Там вам подкорректируют организмы. Чтобы вы жили долго и счастливо на радость нашим народам. Оба слегка заволновались. Но что делать? Снявши голову, по волосам не плачут. Пошли вслед за дроидами, которые отвели в медицинский центр и уложили в специальные капсулы. Через шесть часов операция закончилась. Нанороботы успешно прижились в организмах и приступили к замене живых тканей, формируя различные кластеры. Теперь Ютел мог управлять ими на расстоянии. Когда оба пришли в себя и вновь предстали перед ним, Он поинтересовался, как они себя чувствуют. Лучше никогда не чувствовали, повелитель. Не изменили ли вы своего недавнего решения вступить в союз с великой расой Олит? Нет, решение не изменили. Оно только укрепилось. И мы все сделаем, как ты повелишь. Хорошо. Вступайте и готовьте документы и народы к этому эпохальному событию. Все должно быть готово через неделю. Проведем мероприятие торжественно. Через неделю Ютл прибыл к планете Прима с двумя эскадрами боевых звездолетов. Одна эскадра состояла из лонов, теперь уже прошлые технологии, и вторая из представителей планеты Прима во главе с Анилом. Ютл показал мощь своих кораблей, а когда жители планеты узнали, что корабли пилотируют их земляки, восторгу не было предела. Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Эта наглядная демонстрация сломала последние преграды к воссоединению, и Ютелу ничего не оставалось, как вновь купаться в поклонении ему неповторимому. Не тратя время, приступил к реализации своего плана. Корабли выращивались для будущих пилотов и флота великанов, пока на планете Лонов. Правительство планеты Прима полностью попало под контроль Ютела и уверовало в опасность, которую несли колонисты. Кто они такие, Ютел раскрывать не стал. Теперь у него есть цель и материал для ее реализации. Немешко я приступил к изменению жителей целой планеты. Конечно, пилоты — штучное изделие, он наладил их изменения и обучение индивидуально. Что касается остального населения, решил попробовать, что получится. Распылил запрограммированные частицы и наблюдал. Если одна частица попадет в кровь, то процесс ее размножения и все последующие операции могут занять десятки лет. Если частиц больше — то времени на полное копирование и замещение живых органов пройдет меньше. Все шло хорошо. Его личного присутствия на планете уже не требовалось. И решил, что пора посмотреть, на что способно звено великанов в бою с колонистами. К планете Эра решил не приближаться, чтобы не провоцировать Олит. Планету Лонов колонисты не трогали. Оставалось одно. Провести бой в ходе свободного патрулирования. Вселенная огромна. И вот так быстро встретиться с колонистами не получилось. Только через месяц великаны обнаружили звено кораблей-колонистов. Оно состояло из трех звездолетов, солидных размеров и соответствующим вооружением. Доложили лично Ютеллу. И тот решился. 10 против трех. Неплохой расклад. Немешкая дал команду атаковать. анил получив разрешение на атаку, не бросился, стремглав на поселенцев. А тактически грамотно принял боевое построение своей эскадры. Семь кораблей в лоб. Три корабля распределил следующим образом. Один корабль заходил сверху, а два — с флангов. И дал этим кораблям команду атаковать. Надежды на внезапность не оправлялись. Колонисты их заметили и приготовились. Теперь они были готовы к любому развитию событий. Урок в схватке с лонами усвоили. впредь не расслаблялись в патрулях. Их тактические экраны выдавали безрадостную картину. Уйти в прыжок не удастся. По курсу семь кораблей. Три корабля с разных направлений уже легли на боевой курс. Тактика, которую применил враг, была новой и становилось понятно это не Олит. Тут же отправили доклад командующему и вступили в бой с превосходящими силами противника. Три корабля пикировали с трех сторон и выходили на расстояние огневого контакта. Анил не вмешивался в действия пилотов. Они должны сами принимать решение, когда открыть огонь. Что было странно, корабли колонистов не разделились, не стали атаковать, а лишь сблизились на максимально малое расстояние. И вот первые пуски обычных ракет и торпед эффекта ноль. а три корабля противника уже сблизились настолько, что это грозило катастрофой столкновения. Атака продолжалась, а колонисты не отвечали: Вот все три звездолета одновременно сделали выброс разлагающих частиц. Но каким бы быстрым ни было оружие для преодоления пространства, до цели ему нужно время, неважно какое. миллионная доля секунды или квадриллиона, мгновенно ничего не происходило. И этого времени хватило для того, чтобы три корабля поселенцев резко сманеврировали, и частицы ушли в открытый космос, не причинив вреда. Анила охватила беспокойство. Мастерство противника на лицо Это не тот бой, который они вели в прошлый раз, а дальше случилось и вовсе невероятное. Три корабля слились в одну точку, И в ту же секунду в этом месте образовался один огромный корабль. Тактику боя Анил уже менять не мог, времени не было. Его корабли устремились в атаку, везя непрерывный огонь частицами разложения. Но не тут-то было. Теперь огромный корабль противника легко маневрировал, объединив мощь трех кораблей. Победить его представлялось непростым делом. Но и отступать нельзя. Приказ повелителя однозначен — уничтожить. Ютел наблюдал за боем и понял, что колонисты разработали новые технологии. Уже то хорошо, что я узнал о них. Свои античастицы они не применяют, боятся последствий. Значит, процессом тоже не управляют. А три подбитых корабля «Великанов» уже отправились в бесконечный полет по космическому пространству. Нет, так не пойдет. Я могу остаться без костяка моего нового флота. Анил, прекратить атаку, уходите в прыжок. Понял, повелитель, исполняю. Через мгновение ничего не напоминало о том, что здесь проходил бой. А корабль поселенцев вновь разделился и устремился за подбитыми звездолетами противника. Успешно догнали только два, заорканили энергетическими жгутами, втянули в трюмы и, закрепив, отправились на базу. «Илья, вернулись наши корабли, патрулировали пространство недалеко от галактики Млечный Путь и были атакованы кораблями «Ютала» в количестве десяти кораблей. И что?» «Ничего особенного в этом не вижу. Все вписывается в его поведенческую модель и стратегию». Лосс смотрел задумчиво. «Если бы все обстояло так, неужели бы я стал тебе об этом говорить?» «Так в чем же фокус? Почему ты обратил на это внимание?» «Посмотри сам запись боя». Илья смотрел и не верил своим глазам. Это были не Олит и не Лоны. «Мы едва не потеряли свои корабли. Здесь что-то не так». «Вот и я подумал, что не так». Послушай запись доклада патруля. Докладываем. Подверглись нападению 10 кораблей. Тактика выбрана очень грамотно. Чтобы не погибнуть, объединили корабли в один. И попытаемся выиграть бой. Уже подбили три корабля. Ждем атаки остальных семи. Силы слишком неравны, но будем драться до конца. похоже они тоже. Не верю глазам. Все семь кораблей неожиданно ушли в прыжок. Причины неизвестны. Мы подобрали обломки двух кораблей. У третьего сдетонировала силовая установка. Что интересно, ни один пилот не воспользовался спасательной капсулой. Следуем на базу. Действительно, странно. Хорошо, что мы разработали технологии, позволяющие объединять корабли в один большой, аж с тремя двигателями. Ведь тогда им не было равных, но против семи это самоубийство. Кто же были пилоты или команда? Не наши ли старые знакомые Лоны? Пойдем, посмотрим. Звездолёт прибыл на базу, но я попросил не вскрывать корабли противника. Отлично, только возьмём с собой Тиона, Альбину и Константина. Само собой, не исключено, что потребуется мозговой штурм. Как только все собрались, отправились на транспортную палубу орбитальной космической станции. На входе их уже поджидала команда из трёх пилотов, которые сразу сбросили информацию по боестолкновению в их имплантаты, чтобы не тратить время на доклад. Несколько секунд ушло на просмотр, после чего Илья поблагодарил пилотов за бесстрашие и мужество. «Ну, введите в транспортный ангар. Командующий, может быть, взять бойцов? Мало ли, какой сюрприз нас ожидает?» «Не стоит лос. Нас могут неправильно понять наши люди. Подумают, что мы боимся. А с нас берут пример. Пойдемте, посмотрим, кто там нас ждет». Ворота транспортного ангара открылись. И их взглядом предстали искореженные звездолеты «Олит». Несомненно, «Олит». Правда, несколько усовершенствованные и укомплектованные обычным оружием в придачу к стандартному. скрывайте махнул он рукой. Они отошли в сторону, давая возможность дроном сделать работу. Как только те вырезали обшивку, вступили на борт корабля, стали пробираться в рубку. Это заняло довольно много времени. Илья уже пожалел, что затеял этот осмотр. Но когда вскрыли рубку, «Он и все, кто с ним пришел, поняли, не зря. В рубке находился управляющий кокон, но каких размеров...» «Что то может быть?» — прошептала Альбина, доставая бластер. «Что бы или кто бы там ни был, нужно быть готовым отразить атаку». Все достали личное оружие и приготовились, в случае необходимости вести огонь на поражение. Илья посмотрел на Лоса. «Давай, открывай управляющий кокон». Лос прошелся по консоли ментальным взором. Узор пароля ясно вырисовывался в сплетении частиц. Он уже было хотел активировать кокон, но что-то его остановило. Наверное, приобрел человеческое шестое чувство. Еще раз прошелся по кластерам управления звездолетом и понял, что корабль представляет собой бомбу. Как только активирует кокон, корабль взорвется. Вернее, взорвется его силовая установка. Мало не покажется. «Друзья, тут такое дело...» «Активировать кокан нельзя, иначе корабль взорвется». «Ловушка?» — выдохнул Тион. «Похоже, но хуже всего то, что выйти отсюда мы тоже не сможем по той же причине». «Это я виноват. Все моя самоуверенность. Потерял осторожность», — горил себя Илья. «Что теперь посыпать голову пеплом? Как будем выбираться?» «Давайте думать вместе». «Да что тут думать? Входите в управляющие цепи. Решение нужно искать здесь. Но ничего не трогайте». «После того, как осмотритесь, подумаем, что делать», — предложила Альбина. Предложение приняли и приступили к пассивному изучению управляющих цепей. Примерно через час начали обсуждение, спорили долго, наконец решили вывести звездолет в космос, чтобы не повредил станцию, и попытаться создать дублирующие цепи управления, тем самым обойдя ловушку. Приняли решение единогласно, ничего другого и не оставалось. Вся станция замерла в ожидании развития событий. От них, по сути дела, ничего не зависело. Звездолёт вывели в космос с помощью космических тягачей. Теперь предстояло самое сложное — создать дублирующие цепи. И они их создали. Осталось раскрыть управляющий кокон. Момент истины. Открываем управляющий кокон. Если что не так, взлетим на воздух. Он активировал систему. Кокон взвихрился частицами и открыл огромного роста пилота. Они его просканировали. Это был измененный. «Откуда он?» — воскликнул Константин. «Я не знаю. Впервые вижу», — тряхнул головой Илья. Альбина внимательно посмотрела на великана, задействовала свою базу данных и нашла аналог. «Этот великан, друзья, житель планеты Прима. Там малая гравитация, вот они и вымахали до таких размеров. Теперь еле концы с концами сводят. Прокормить и одеть таких великанов непросто. Понятно. Давайте не испытывать больше судьбу. Покинем корабль, а уж потом займемся мозговым штурмом. Возражений не последовало. Илья вызвал шаттл для эвакуации. На корабле оставался еще один подбитый звездолет. Как только покинули звездолет, вздохнул свободно. Пилота сразу же отправили в специальный центр, где создали капсулу под его размеры. Лос решил сам снять с него все информационные кластеры. А пока они собрались у Королева, разговор начал Константин. Ютел не стоит на месте, прогрессирует. Вот смотрите, он образовал звездную карту и указал на планету, которая находилась в самом конце рукава галактики Млечный Путь. Планета Прима заселена колонистами три века назад. Что из этого получилось, находится перед нами. В общем, забытая богом и людьми планета, но только не Ютелом. У него ничего не получилось с лонами, так он нашел эту планету, все точно рассчитал и не ошибся. Эти великаны подходят по всем параметрам для пилотов и для целей Ютала в целом. Организм великанов легко принимает нанороботов, быстро перестраивается. Так что нам об этой планете нужно забыть. Ты хочешь сказать, что Ютал в своей борьбе с нами и с Систом делает ставку на людей? Совершенно очевидно, Теон. Это при том, что он не знает о возможности адаптации к нанороботам Клёд и Меилов. Пока не знает. Дьявольский план. Воевать руками ни в чем не повинных раз. Несомненно, это так. Но он пошел дальше, я в этом уверен. Печально посмотрел на всех лос. Он перестраивает все живое на планете, не предупреждая, и думаю, что с планетой Прима мы опоздали. Что значит опоздали? Он с ними сделает то же, что и я с вами. Вот такие вот дела». «Предлагаю снарядить флот и уничтожить планету Прима», — скинулся Константин. «Это слишком. Люди ни в чем не виноваты. Это все происки Ютела. Решения нужно принимать взвешенные и продуманные. Лос посмотрит, какая информация хранится в кластерах пилота, и тогда уже примем решение». «А поздно не будет, Илья?» «Ты что, не понял? Борьба переместилась в нашу галактику. Ютел изменил тактику». а мы будем ждать, когда Ваше Величество созреет для решения. А если он направится в центральные миры, то все, он возьмет то, что ему нужно, без проблем. И тогда не он от нас, а мы от него бегать будем». Илья напрягся. «Вероятность такого развития событий очень реальна, но все же нужно подождать», — думал он, взглянув на подругу, заговорил. «Я понимаю твою горечность, но нужно иметь выдержку». «Ладно, вы тут о выдержке поговорите, а я на центральные планеты. Надо предупредить их о надвигающейся опасности», – перебила его Альбина. «Это истерика. Откуда ты знаешь, как поведут себя люди, узнав, что Ютел дает вечную жизнь? Я, например, не уверен, что они пойдут за тобой, а не за юталом Ло строго на нее посмотрел. «Не забывай, здесь мы занимаемся вселенской политикой и воюем с серьезным врагом, который не отягощен моральными принципами». его ничего не сдерживает если хочешь уходи но что ты сможешь одна без нас альбина наклонила голову размышляя и приходя к выводу что она многого не доучла. подняла голову и посмотрев на лоса заговорила извините я погорячилась илью реакция и высказывание альбины очень обидели но он взял себя в руки и продолжил как ни в чем не бывало но кое в чем ты права нужно перекрыть направление к центральным мирам «Слишком много направлений, мы не сможем все перекрыть», — засомневался Лос. «Я предлагаю у каждой планеты расположить по эскадре звездолетов. Если что, перебросим основной флот», — предложила Альбина. «Идея хорошая, один минус. Мы распылим силы, и у нас не останется резерва. А как известно, он решает исход сражения». Опять остудил ее пыл Илья, чем заслужил гневный взгляд в свою сторону. Чтобы решить эту, казалось бы, неразрешимую проблему, Нужно увеличить производство боевых кораблей. В отличие от Ютала, у нас есть источник, из которого можно черпать резервы. Я имею в виду пилотов», — предложил Лос. Внимательно посмотрел на присутствующих, пытаясь отгадать их реакцию. «Я поняла. Все-таки придется просить помощи у людей». Альбина торжествующе улыбнулась, победно вскинув головку. «Ты забываешь о Меил и Клет», — урезонил ее Илья. После долгого спора приняли решение в срочном порядке построить резервный флот, одновременно заняться обучением будущих пилотов.